Гирин поднес руку к лацкану пиджака, где должен был быть карман кителя, но спохватился и вынул пачку документов из внутреннего кармана. Профессор Рябушкин небрежно перелистал справки и удостоверения. Ну, и я все это знаю. Но почему же институт Тимукова отказался от вас? Правда, Вы за войну не выросли, как ученый. Я изменил специальность и стал хирургом. Думаю, конечно, конечно. Все это послужило для вашей пользы, хорошо для экспериментальных работ, но до докторской диссертации вам куда как далеко. Я не претендую на какое-либо заведование и могу быть хоть младшим сотрудником. О, отлично. Ну, тогда, значит, прямо в мою лабораторию. Проблема боли в физиологическом аспекте, а для вас с психологическим уклоном. Нет, мне это не подходит. Позвольте узнать, почему. Мне кажется неприемлемым ваш подход к изучению проблемы. Болевая сыворотка – средство вызывать боль, вместо того, чтобы бороться с ней. Да Неужели вы не понимаете, что, узнав механизм появления и усиления боли, мы сможем действовать наверняка в борьбе с нею. Видно, что вы не диалектик. Диалектика – вещь сложная. Вот, например, может быть и такая диалектика. Живем мы еще в далеко не устроенном мире. Еще сильна всяческая дрянь. И ваша болевая сыворотка приотличнейшим образом может быть использована для неслыханных пыток. Ну, какую ерунду вы, городите? Так, по-вашему, некоторыми вещами нельзя и вовсе заниматься? Есть вещи, которыми нельзя заниматься, пока не будет лучше устроено общество на всей нашей планете. И ученым следует думать об этом. Ну и что? А то американские физиологические лаборатории заняты усиленным изучением прямого воздействия на определенные участки мозга. Вызывают ощущение страха или счастья. Пока у кошек, у крыс, но мостик-то ведь узок. Послушать вас... Так я вредной вещью занят. Я думаю, что так. И вы не хотите работать в моей лаборатории именно по этой причине? Прежде всего по этой. Вот какое вы. Но другой работы мы не найдем для вас в институте. Врачи нас недаром предупреждали. Это о чем же? Предупреждали можно узнать. О моем несговорчивом характере. Характер? Пустяки. Есть кое-что похуже. Вот как? Тогда уж извольте сообщить. Есть такой за вами грешок. Что там, целый грех? За это раньше даже врачебный диплом отнимали. Лечили вы одного больного якобы от рака, а на самом деле отравили анестезией, рака-то и не было. А вы такую дозу закатили, что больной умер». Оправдаться-то оправдались перед комиссией. А вот слава хвостом идёт. Да, вы правы. Хвостом. Вот эти хвосты и превращают людей, кто послабее, в присмыкающихся с хвостом. Приглашение, которое мы вам послали, мы аннулируем. Я сам позабочусь. Прощайте.